Не ты один несчастлив, не гневи упорством неба, Силой обнови на молодой груди, Упруга нежный, найдешь восторг, И не ищи любви.